День седьмой. В центральном парке дул легкий ветерок. От утреннего холода Софию охватила дрожь. Ее рука соскользнула на спинку скамейки. Во сне она попыталась спрятать голову в воротник плаща, подобрала колени. Бледный свет занимавшегося дня проникал под ее смеженные веки. Она отвернулась, продлевая забытье. Неподалеку за деревом раздался птичий крик. Она узнала взлетающую чайку. Она потянулась, пальцы попытались нащупать бедро Лукаса. Рука шарила в пустоте и упала на деревянное сиденье. София открыла глаза в полном одиночестве. Она позвала его и не услышала ответа. Она встала и огляделась. Аллеи, покрытые нетронутой сверкающей росой, были пустынны. «Лукас! Лукас! Лукас!» Ее голос становился все взволнованней, хрупче, надломленней. Она вращалась, как волчок, выкрикивая его имя, пока у нее не закрушилась голова. Трепет листвы подтверждал, что единственный свидетель ее пробуждения — утренний ветерок. Она бросилась к мостику, дрожа от пробирающего до костей холода. В щели, между белыми кирпичами, она нашла записку. «София, я любуюсь твоим сном». «Боже, как ты прекрасна! Ты ворочаешься в эту последнюю холодную ночь. Я прижимаю тебя к себе, укрываю тебя своим плащом. Я хотел бы уберечь тебя от холода всех зим. Черты твои спокойны. Я глажу твою щеку и впервые за все свое существование счастлив и одновременно печален. Наше единство кончилось. Начинается воспоминание, которое продлится для меня вечность». Когда мы соединились, каждый из нас нес в себе столько свершений и столько неисполненных замыслов. На заре я уйду, медленно удалюсь, дорожа каждой минутой вплоть до последнего мига, когда ты была рядом. Я исчезну за этим деревом, отдамся во власть худшего. Позволяя им прикончить меня, мы возвестим победу твоей стороны, и она простит тебя, какими бы ни были твои прегрешения. Возвращайся, любовь моя, в свой дом, столь подобающий тебе. Как бы мне хотелось касаться стен твоего жилища, вдыхать его соленый запах, наблюдать из твоих окон рассвет над неведомыми мне горизонтами, о которых я знаю одно, что они твои. Тебе удалось невозможное. Ты что-то изменила во мне». Теперь я желал бы, чтобы ты закрыла меня собою, чтобы отныне я видел свет мира только сквозь призму твоих глаз. Там, где нет тебя, я более не существую. Наши две руки, сомкнувшись, стали одной рукой о десяти пальцах. Твоя рука, касаясь меня, становилась моею, и когда твои глаза закрывались, я засыпал. Не печалься, наши воспоминания никто у нас не похитит. Теперь мне довольно закрыть глаза, чтобы увидеть тебя. Достаточно перестать дышать, чтобы ощутить твой аромат, встать лицом к ветру, чтобы уловить твое дыхание. Слушай же, где бы я ни был, я расслышу отзвуки твоего смеха, увижу улыбку в твоих глазах, услышу эхо твоего голоса. Одна мысль о том, что где-то на этой земле есть ты, станет для меня в моем аду уголком рая. Ты... мой башер. Люблю тебя. Лукас». Свернувшись в клубок, София медленно опустилась на ковер листьев, зажав в руке письмо. Она подняла голову к небу, окутанному печалью. В тишине раздался душераздирающий вопль. «Лукас». Она воздела руки. Казалось, ее зов приостановил вращение земли. «Почему ты меня покинул?» – прошептала она. «Не будем преувеличивать», – ответил Михаил, появляясь под изогнутым мостиком. «Крестный? Почему ты плачешь, София?» «Ты мне нужен», – с этими словами она бросилась к нему. «Я явился за тобой, София. Ты должна сейчас же вернуться со мной. Все кончено». Он протянул ей руку, но она отступила. Я не вернусь. Мой рай теперь не у нас. Михаил шагнул к ней и взял ее под руку. Ты хочешь отказаться от всего, что дал тебе отец? Зачем меня наделили сердцем, если ему суждено пустовать? Стоя с ней лицом к лицу, он положил руки ей на плечи, внимательно посмотрел на нее и улыбнулся полный сочувствия. Что ты сделала, София? Она пристально посмотрела ему в глаза и, скорбно сжав губы, ответила. «Я полюбила». Крестный понизил голос, взгляд его стал рассеянным, свет наступающего дня озарил лицо. Михаил исчезал на глазах. «Помоги мне», — взмолилась она. «Этот союз...» — конец фразы она так и не расслышала. «Михаил уже исчез». «Совещанин!» — закончила она за него, уходя по аллее одна. Михаил вышел из лифта, миновал секретаршу, поприветствовав ее нетерпеливым жестом, и торопливо прошел по коридору. Посучав в дверь кабинета, он вошел без приглашения. «Хьюстон, у нас проблема!» Дверь за ним закрылась. Через несколько секунд стены содрогнулись от громового глаза господина. Михаил вышел и жестом показал всем, кто ему попался на пути, что все к лучшему в этом лучшем из миров и что все могут возвращаться на свои рабочие места. Потом он устроился за конторкой секретарши и напряженно уставился в окно. В своем огромном кабинете господин в негодовании смотрел на дальнюю стену. Открыв правой рукой ящик, Он нащупал секретное отделение и яростно разомкнул контакты предохранителя, потом ударил кулаком по кнопке. Стена медленно отъехала, за ней открылся кабинет президента. Теперь два стола представляли собой один, непомерной длины. Каждый стоял за этим столом со своей стороны. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» спросил президент, откладывая колоду карт. «Не могу поверить, что ты на это осмелился». «На что?» — тихо спросил сатана. «На жульничество». «Разве я первый смошенничал?» — вызывающе ответил президент. «Ты покушаешься на судьбу наших посланцев. Хочешь перейти все границы?» «Нет, напротив. Я все понимаю», — сардонически воскликнул сатана. «Это ты первый стал жульничать, старина!» «Я жулик?» «Именно так!» «В чем же?» «Только не строй из себя ангела!» «Нет!» «Скажи, в чем состоял обман?» «Спросил Бог!» «Ты опять начал?» «Сказал Люцифер!» «Что?» «Творить людей!» Бог кашлянул, почесал подбородок, глядя на супостата. Ты немедленно прекратишь их преследовать. А если нет, тогда я буду преследовать тебя. Неужели? Попробуй. А я полюбуюсь, что у тебя получится. Мне уже смешно. У кого, по-твоему, есть адвокаты? У тебя или у меня? С этими словами президент надавил на кнопку в собственном ящике. Перегородка медленно поехала. Бог дождался, пока она проползет половину пути, потом глубоко вздохнул. Сатана услышал со своего конца стола слова «Мы станем дедушками!». Перегородка остановилась. Бог увидел в проеме растерянную физиономию сатаны, склонившего голову, чтобы по-новому взглянуть на него. «Что ты сказал?» «То, что ты слышал?» «Мальчик или девочка?» Спросил Сатана тихо и взволнованно. «Я еще не решил». Сатана вскочил. «Подожди, я сейчас. На сей раз нам действительно нужно поговорить». Президент прошел через свой кабинет, миновал стенку и уселся рядом с господином на его краю стола. Завязался долгий разговор. Он длился и длился и длился до самого вечера. Потом было утро, и...